Глава 11 Уравнение уже с четырьмя неизвестными. Хантеров, по мнению Марины, явно наслаждался плодами трудов своих, реакции старшего брата. «Я уже даже приготовил обоснование для получения денег», — пыхтел Николай. «Я же планирую развиваться. Да, знаю, что отец начинал с сарая, где было его производство. Там же в закутке и бухгалтер сидел, а секретаря просто не было». Но сейчас так нельзя, оценивают по одежке, так что мой офис, моя визитная карточка, моя заявка на серьезность. Ага, может быть, а может быть просто-напросто понты, — подумала Марина, которая по долгу службы видела кучу таких визитных карточек, которые жрали все деньги своих владельцев, а потом в конце логичного исхода судорожно распродавались за копейки любому желающему. Какой-то здравый смысл должен же быть. Да, понятно, что отец создал для них специальный фонд для развития их бизнеса. Да, понятно, что он вкладывается в них, надеясь научить их управляться в будущем с его корпорацией. Но это же уже не первая попытка братьев. Какие-то выводы делать пора. Хотя, похоже, один из братьев выводы уже сделал. Кирилл Харитонович выглядел еще более довольным, когда крайне раздраженный, накрутивший себя Николай — позвонил младшему брату и начал высказывать какие-то претензии по краже его идей. «Ты всегда так! Ты постоянно повторяешь мои действия! Ты и кормами-то начал заниматься, потому что я в прошлый раз ими торговал!» Марина дождалась, пока они распрощаются с разгневанным Николаем Петровичем и уже в машине Хантерова уточнила, а нельзя ли ей посмотреть данные по предыдущим попыткам Мироновых. «Конечно!» Тем более, что по их закрытым проектам есть и аналитика, и заключение службы аудита по ассортименту продукции и услуг. Петр Иванович просил это делать, чтобы братья могли проанализировать свои ошибки. Я вам вышлю пароль от облака. Хантеров действительно вскоре прислал Марине пути доступа к облачному хранилищу с нужными данными. Именно изучением этого и занялась Марина с тылом и темным питерским вечером. Ох-охонюшки! «И кто бы мог подумать, что быть отцом-бизнесменом — такое трудное и дорогостоящее занятие?» — подытожила Марина. «Хорошим отцом», — уточнила она. «Он прилично в сыновей вложил». «Нет, Марина не считала, что братья принципиально не должны пользоваться предоставленными возможностями просто потому, что эти возможности превосходят то, что может дать своим детям среднестатистический человек». «Все эти песни о выпихивании из гнезда годятся для птиц, а не для людей», — рассуждала она про себя. «Птицы не полагаются потом на своих птенцов. Они их могут и не узнать при встрече. Да, понятно, что большинство родителей старается помочь детям с образованием. Вот и Миронов помогает. Ну что ж, поделать, если ни в одном университете, даже в самом крутом, не прививают навыков реальной работы в крупном бизнесе. Это только опытным путем можно постичь. Вот он и дает сыновьям такую возможность. Ему-то нужны продолжатели его дела, а не просто сыновья. Хотя, на мой взгляд, одних навыков мало, но это уже не моя головная боль, а Миронова. Марина хмыкнула, припомнив, как просматривала отчеты в офисе Миронова отца. Балансы, отчеты о росте прибыли и убытков, но без расшифровок. А что, собственно, производится? На что конкретно тратятся деньги? Видимо, он решил, что это надо оставить на усмотрение сыновей, хотя даже там я уже кое-что полезное уловила, а сейчас подтвердила свои подозрения. Она задумчиво смотрела на освещенную теплым светом улицу за темным окном Ульяниной квартиры. Еще хорошо бы понять, что за финты устраивает Хантеров, почему поехал только к Николаю, подозревает конкретно его, Хотел посмотреть на мою реакцию или проверить меня?» Марина невесело усмехнулась. «Хунта производит впечатление человека трудного. Так что проверять меня может всю дорогу, сколько бы мы с ним ни работали. Натура такая. Так что лучше мне сейчас не пытаться анализировать его поведение. Там голову сломать можно. Разумнее сначала заниматься тем, что я реально могу. Итак...» Она взяла три листа бумаги и на каждом изобразила схемы, описывающие достижения братьев. Периодически заходя в облачное хранилище информации, просматривала данные отчетности каждого из братьев и свою аналитику по каждому из них. Ну-ну, братцы-кролики. А ведь прослеживается закономерность. Николай начинает какое-то дело. Как правило, поверхностно. На уровне «купи-продай». В лучшем случае... Купи готовое оптом, разлей по флакончикам, добавь краситель. Делает себе самому лучшую одежку офис. Потом, когда случается очередной отчет, после серии предыдущих со слабыми пинками-подставами, непременно прилетает сильный, после чего бизнес уже не поднимается. Младший брат в следующую попытку подхватывает идею старшего, но пытается именно что-то производить, только вот для этого мало купить автоматическую линию. Нужны знания. Собственные знания или нанятых людей. Реальное производство всегда более уязвимо, поэтому его валят еще проще. А вот средний? Средний всегда неуклонно возится с рекламой. Хорошо. А по вложениям что? О как! Практически идентично. И куда же-то вы, милый Андрей Петрович, деньги-то деваете?» Марина с легкостью распотрошила содержащуюся в облаке позапрошлогоднюю аналитику, прикинула расценки на размещение рекламы, а потом прищурилась на список контрагентов, поставщиков рекламных услуг. Ну да, конечно, реклама крошечной газеты в Кароле, конечно же, очень-очень полезна для продвижения элитной мебели, по ценам от которых глаза на лоб лезут, а рекламные растяжки в Устюжне – Замечательно помогут в продажах московской недвижимости. Марина только головой покачала. И почему же это не увидели аудитора Миронова? Хотя, возможно, задача ставилась сделать анализ, а не нарыть, куда деньги замылены. Только вот я не верю, что этого не знает Хантеров. Она просидела за расчетами до глубокой ночи, ощущая себя охотничей собакой, идущей по следу хитрой лисы и не менее хитрого волка. Не мог он этого не знать. А раз так, у него какая-то своя игра. Интересно, за Миронова или против? Самому Хантерву было тоже очень-очень интересно, каким именно выводом пришла его новая боевая единица. Он видел, что она в облаке, отлично мог проследить, куда именно заходит, и, контролируя ее перемещение по отчетам, хмыкал довольно. «А умна, я не ошибся». Прям-таки по струночке идет, как будто ей дорожка нарисована. Интересно, дальше-то что? Данные нашла, а выводы? Какие у вас, Марина Владимировна, итоги получатся?» Хмурый питерский рассвет застал Марину глубоко задумавшейся уже над четырьмя листами бумаги. На четвертом было написано «Хантеров». Хантеров позвонил Марине утром и пригласил ее позавтракать очень корректно намекнув на то, что поздняя работа для здоровья не полезна, а хороший завтрак после нее просто необходим. Марина хмуро покосилась на экран ноута. «Видел, что именно я смотрела и когда именно это делала. Ну и руководитель. С ним однозначно не соскучишься. Хорошо бы только знать, что я могу ему доверять, а оснований для этого, однако, пока нет». За завтраком Хантеров жутковатым взглядом попугал официантов, которые вознамерились не уделить должного внимания их столику, а потом, когда вокруг них забегали, прищурился в сторону Марины. Насколько я понимаю, у вас возникли ко мне некоторые вопросы. Возможно, — сдержанно согласилась Марина. Я готов на них ответить, — неожиданно пообещал Хантеров. Но сначала хотел бы услышать ваши выводы. Итак. «Кто?» «Андрей», — лаконично ответила Марина. «Прекрасно. Ваш первый вопрос». Хантеров выглядел довольным. «Зачем я вам понадобилась? Вы же и так все прекрасно знали». «Браво! Самый правильный и нужный вопрос». Совершенно серьезно кивнул Хантеров. «Правда, ответов на него несколько. Я по личным причинам не очень хорошо отношусь к Андрею Петровичу». «Вы, пожалуй, поймете». Хантеров неожиданно стал выглядеть практически смущенным. «Дело в том, что у меня живет кот». Он с подозрением покосился на Марину, но никаких следов изумления, веселья или неуместного жаркого и жадного любопытства он не узрел. «На самом деле не один, но тот, о котором я говорю, попал ко мне из окна Андрея Петровича, из окна машины, вместе с переноской». «Вышвырнул?» — бесстрастно уточнила Марина. «Так точно». Хантеров невольно выдал свое военное прошлое и сам себе удивился. Он уже давно не допускал такие промахи, привыкнув быть наглухо закрытым. «Спасибо, что сразу не сказали». Марина покрутила кофейную чашечку. «А Петр Иванович в курсе?» «Разумеется. Поэтому мое отношение к Андрею он знает». «Вы поэтому со мной к нему не поехали?» «Да». Хотел, чтобы вы сами все увидели. С Евгением все и того проще. Он меня стесняется. А перед вами легко открылся». «А провокации в сторону Николая?» Марине внезапно стало весело. «Я могу вас заверить, что после разговора со мной Николай помчался скандалить с младшим братом. Да, вот, кстати, можем лично послушать, как и что было. Хантеров кому-то позвонил и пригласил присоединиться к ним». Через несколько минут к их столику подошел абсолютно невзрачный тип, который мог быть кем угодно, от курьера до электрика в жеке, и преданно уставился на Хантерова. «Краткий доклад, пожалуйста». Хантеров на подчиненного даже не смотрел, наблюдал за Мариной. А она слушала и аж заслушалась. По всему выходило, что Николай, ворвавшись к брату с целью вульгарного скандала, внезапно заинтересовался тем, что у Евгения стало получаться. Потребовал отвезти его на завод, а потом вместо скандала они отправились в ресторан, где размечтались о том, что им хорошо бы объединить усилия. По крайней мере, в плане лаборатории, да и не только. Николай Петрович сказал, что мог бы предложить помощь в реализации корма из производства моющих средств для животных. Поначалу по его схеме, а дальше, когда они смогут работать с лабораторией «по-настоящему», как он выразился. Да еще подал идею о производстве дезинфицирующих средств. Единственной проблемой в их сотрудничестве стали взаимные подозрения. Оба высказались в том духе, что были бы рады работать вместе, но... каждая опасается, что это его брат его подводит», — продолжила Марина. «Именно так. Хотя они оба не исключают, что это Андрей Петрович. Короче, им это сильно мешает». Хантеров кивком отпустил своего сотрудника и пожал плечами. Вообще-то они неплохо дополняли бы друг друга. Старший брат и младший. Старший имеет явный талант к переговорам, производит впечатление надежного партнера. Внешнее впечатление, разумеется. А младший может явиться на деловую встречу в футболке и джинсах. Зато любит твердо стоять на ногах и вникает во все детали. Порознь они не могут подняться а вместе у них, возможно, что-то и получится». Марина не стала спрашивать, специально ли Хантеров накрутил Николая. Это и так было очевидно. Зато вместо этого уточнила. «А что за человек Андрей?» Кое-что она про него уже поняла, но вопросы остались. В детстве был самым талантливым. Держался особняком, мать его очень выделяла. Собственно, и сейчас выделяет». Старший и младший всегда были для нее просто сыновьями, а Андрей — любимчиком. Он превосходно играет на пианино, но пианистом мирового уровня, как надеялась мать, так и не стал. Правда, ее фаворитом так и остался. «И попытки сделать из него бизнесмена его раздражают?» Марина вопросительно подняла брови. «Чрезвычайно. Кроме того, он не привык сдерживаться». Может обругать любого сотрудника, увлечься выражением эмоций, проще говоря, истерикой, швыряться предметами. — Например, переноской с котом? — Марина хмуро смотрела в окно. — Именно. Видимо, кот мяукал, раздражал его, вот и вылетел под колеса. К счастью, я успел подобрать переноску до того, как на нее наехали другие машины. — Интересно, от чего он добивается? — вдруг призадумалась Марина. — Свободы? Свободы от любых посягательств на его личность. И плюс к этому денег. Как можно больше денег отца. А Петр Иванович не считает нужным спонсировать любую его прихоть. Только развитие бизнеса. «Вот он и приладился крысячить. Обратим палки в колеса вставлять тогда зачем?» «Ну как же. Они с детства не ладят, и прилично». Больше всего Андрей Петрович опасается, что Николай и Евгений объединятся. А ведь так уже было. Николай всегда защищал младшего от Андрея. Так что теперь Андрей мало того, что наслаждается тем, что им пакостничает, не дает развиваться, так еще и сотрудничать не позволяет. Искусно подливает масло в огонь, намекая каждому, что это другой вредит. «Но Петр Иванович может лишить денег их всех», — сомнением протянула Марина. Или нет? Петру Ивановичу позарез нужен наследник или наследники его дела. Реальные помощники и надежда на продолжение. Кроме этого, есть еще и его супруга. Она уже лет восемь практически постоянно проживает за рубежом, но убеждена, что уговорит мужа финансировать Андрея сколько нужно и в любых масштабах, объяснил Хантеров. «Ну что же, если я ответил на ваши вопросы, может быть, кофе?» Перед моими визитами к братьям, я думаю, это будет не лишним». Марина улыбнулась начальнику. «Насколько я понимаю, у вас давно готов план?» Хантеров бесстрастно кивнул. «Надо как-то заканчивать эту ситуацию. И, надеюсь, нам удастся это сделать».